Глава 7. Ямамота и Суроку сидел на берегу моря и кидал камушки в воду. Светило солнце, веял легкий ветерок, а впереди вспарывали воду стайки летучих рыбок. Всю картину можно было обрисовать единственным словом ⁇ идилия ⁇ но на душе у него было тяжело. После рассказа об истории своего мира и о том, как они четверо землян сюда попали, Наивный ученый по имени Биноль обратился к ним с просьбой помочь людям Кеолы вернуть себе родной мир. Но немец сразу же заявил, что не собирается общаться с евреем, а русского просто прикончит. Русский хмыкнул и емко сообщил, какие он имел интимные отношения с матерью немца, с самим немцем, а также с его великим фюрером. Американец развил тему и, в свою очередь, известил всех, что если в пределах его досягаемости окажется желтожопая макака, он тут же свернет ей шею. В ответ Ямамото вежливо предложил ему попытаться осуществить угрозу, но после не обижаться на результат. Короче, вопли Биноли о том, что они теперь совершенно другие люди, и что все, разделявшее их на родной планете, там и осталось, и что здесь, на Киоли, они теперь являются самыми близкими друг для друга людьми, не подействовали. Как и заявление, что его расчеты показывают, четверо – это минимально необходимая группа для направленного воздействия на общество Киолы. Да что там минимально необходимое? Даже силы четверых может не хватить, потому что рассчитанный на них уровень воздействия находится в пределах статистической погрешности и воплощение модели изменения общества возможно лишь в случае расширения пределов погрешностей Да и в этом случае лишь в 7% расчетных решений. Так что даже если один из них не согласится сотрудничать с остальными, не говоря уже о прямой конфронтации, все усилия Биноля окажутся напрасными. Но его никто не слушал, за исключением Ямамото и Суроку, и, вероятно, русского. Тот все-таки больше молчал, поэтому был шанс, что он лучше контролирует эмоции. А немец и американец просто закусили у дела. В общем, спустя несколько минут бесполезных увещеваний киольский ученый убрал киноэкран, на котором демонстрировалось звуковое и цветное кино невообразимого для земли качества, и японец остался в одиночестве. Поднявшись, Ямамото прошелся по своей комнате. С первой минуты он воспринимал ее как небесное отражение зала храма Ясукуни, где находит покой души умерших воинов. Здесь тоже в центре находился алтарь, а сам он, Ямамота и Суроку, был жертвой, то есть даром Аматерасу, которым богиня распорядилась вот таким образом. А наивный ученый с другой планеты всего лишь ее инструмент. Как и тот пилот американского истребителя, чья очередь закончила его земной путь. Поэтому просьбу Беноля о помощи Ямамота сразу расценил как волю Аматерасу и готов был немедленно и всеми силами помочь ему во всем, о чем бы он ни попросил. Но вот остальные... Несколько раз в течение дня японец поднимал глаза к потолку и звал ученого, но тот так ни разу и не откликнулся. Дважды, когда Ямамото выходил в купальню, не столько для того, чтобы освежиться, сколько для того, чтобы занять время, ибо делать в зале было нечего, на его лежанке появлялись столовые приборы с едой, но более никакой реакции адмирал не обнаружил. Адмирал смешно. Вряд ли он теперь мог называть себя так. У него больше не было флота, и на взгляд постороннего он был совершеннейшим сопляком. Ямамото вспомнил свое последнее пробуждение в прошлой жизни. Как он мечтал снова стать молодым и здоровым. И вот он стал. И что? Эх, правильно говорил тот священник из американской миссии Нью-Ол в Нагаоке. Когда Господь желает наказать человека, он исполняет его самые заветные желания. Ямамото неплохо знал Библию, но христианство так и не принял. Хотя во время учебы в военно-морской академии у него часто возникали споры с друзьями из-за того, что на столе в своей комнате он держал эту книгу. И тем вечером он внезапно почувствовал, что ему остро ее не хватает. Нет, он не сомневался в промысле Аматорасу, Но длительный контакт с христианством породил у него некую причудливую теорию, совмещавшую в себе и христианского бога, и всех других богов, японских и, скажем, китайских, которые находились между собой в неком причудливом и не всегда понятном человеческому разуму, но несомненном взаимодействии. Вот этот Биноль, будучи ученым, в чьем распоряжении явно имеются невообразимые для землян возможности, все равно в разговоре поминает богов. Вряд ли это земные боги, но само присутствие веры здесь, так далеко от земли, да еще у цивилизации, на тысячи лет обогнавшись земную, указывает на то, что божественные силы существуют. Так под теологические размышления адмирал и уснул. Утро началось с того, что Мамота посетил купальню и с аппетитом позавтракал. После чего сквозь потолок вдвинулась голова дракона с экраном в пасти, и алый биноль поинтересовался, не сумели ли земляне за прошедшее время как следует обдумать его слова и оценить свое положение, и не решились ли они на попытку сотрудничества. Снова немец и американец категорически и очень эмоционально ответили «нет». Русский ответил «спокойнее» отвергнув сотрудничество только с фашистом. Адмиралу припомнились дебаты, которые шли в японском обществе в целом и на флоте, в частности по поводу присоединения Японии к тройственному пакту. Флот и сам генерал Ямамота тогда были против, но он тяжело вздохнул. Киольский ученый не прав. Все, что разделяло их там на земле, хвостом дракона притащилось за ними сюда, на Киолу. И по-иному быть не могло, потому что разделяло их не что-нибудь, а война, причем все еще идущая и потому являющаяся едва ли не самым важным в их жизни, той жизни, которую они вели. По-иному и быть не могло, ибо именно война дала им то, ради чего Беноль привел их на свою планету — умение убивать и выживать. Поэтому, когда настала его очередь отвечать, он коротко поклонился дракону и попросил о личной встрече. Выслушав всех, Беноль, не скрывая разочарования, сообщил, что в таком случае он не считает себя вправе задерживать кого-то из них в своей ИУЭЛе, они вольны немедленно покинуть ее и отправиться куда пожелают. Он внес данные о гостях с Земли в каталог деятельных разумных Киолы, и потому они обладают всеми правами и возможностями киольцев на территории планеты. Однако он предупреждает что земляне должны держать в узде свои агрессивные наклонности, потому что если кто-то из них попробует дать им волю, то будет немедленно изолирован. После этого ученый отключил связь, никак не ответив на просьбу Ямамото о личной встрече. А когда адмирал отвел взгляд от экрана, обнаружилось, что стена комнаты, отделявшая его от коридора, по которому он в прошлый раз вышел в центральный зал, где извивалось тело искусственного дракона, снова исчезла. Путь был открыт.